Старый враг Лидзе поспешно вытер тело и взял оставленную слугами одежду из вызолоченного алого шёлка, не задумываясь ни о её цвете, ни о значении вышитых на ней узоров. Он был слишком занят предчувствием, чтобы замечать что-то ещё. Он вышел из купальни, заскользил взглядом по окрестностям, но ничего зловещего или даже подозрительного не нашёл. Вечер только занялся, небо золотилось облаками, Вокруг стояла блаженная тишина. Слишком тихо, подумал Лидзе, закладывая руки за спину, и быстро зашагал обратно ко дворцу. Затишье обычно ничего хорошего не предвещало, только бурю. Обойдя поникшие от дневного зноя кусты собачьей розы, Лидзе наткнулся на Минлу и Ван Джунсина. Те о чем то спорили, но заметив бога войны, умолкли и уставились на него. Ван Джунсин тут же потупился и сложил кулаки. Минлу побагровел. «Почему на тебе одежда моего отца?» Лидзе растерянно поднял руку, разглядывая рукав, и сказал. «Мне ее принесли переодеться». Минлу сжал кулаки и, задыхаясь, выпалил. «Я знаю, что ты задумал. Не только матушка у меня отнять решил, но и царство...» Лидзе удивленно приподнял бровь, заметив, как сокрушенно уткнулся лицом в ладонь Ван Жун Син. «А зачем мне смертное царство?» на всякий случай осведомился лидзе минлу только раскрыл и закрыл рот но так ничего и не сказал ван дджун син поспешно сложил кулаки прося бога войны не гневаться на вспыльчивого юного императора лизе сделал небрежный жест царем этого царства я уже был мне хватило что вы здесь делаете к слову ван дджун син страшно смутился не рассказывать же что сопровождал минлу в его недостойных похождениях «Любуемся закатом», — выдавил он. Брофилидзе опять поползла вверх, но уточнять, почему вдруг двое юношей решили полюбоваться закатом вместе именно у купальни, не стал, пожалев Ван Джун Сина, по лицу которого многое можно было понять, и снисходительно согласился. «Красивый закат. На небесах такого не увидеть». «Почему?» — спросил минлу вернувшийся в реальность после мысленного поединка с богом войны за отцовскую одежду. Одержать победу даже в мыслях не удалось, чем он был несказанно раздражен, но любопытство в который раз пересилило. Лидзе, ненавязчиво прокладывая путь между ними в надежде, что оба юноши последуют за ним, стал описывать закаты на небесах. Лучше увести их из сада во дворец. Они действительно пошли за ним, но не успели сделать и дюжины шагов, как земля содрогнулась и пошла волнами. мин лу вскрикнул и ухватился за Ван Джунсина, ванджм син за минлу и оба повалились на колени лидзе на ногах устоял землетрясение воскликнул минлу на памяти лидзе в десяти царствах землетрясения случались всего три раза за его земную жизнь но никогда в царстве ли впрочем за тысячи лет многое могло измениться лидзе схватил обоих юношей за плечи и поставил на ноги и часто здесь происходят землетрясения — уточнил он, удостоверившись, что с ними всё в порядке. «Вообще не бывает», — сказал Ван Джун Син. «Соседнее царство трясёт, а нас никогда». Ли Цзе снова поспешил ухватить обоих за плечи. Земля вновь содрогнулась подземным толчком, вздыбилась глиняными волнами. Попавшиеся на пути деревья полегли, провалились в разверзнутый оскал земли. Слышно было, как стонут дворцовые стены. «Матушка!» — переполошился минлу Нужно спасать матушку. — Уверен, с твоей мачехой ничего не случится, — отрезал Лидзе, удерживая юного императора. — Какая черствость! — поразился Минлу. — Она ведь слабая женщина. Лидзе, сдерживая улыбку, возразил. И при том умная. Паниковать нельзя ни при каких обстоятельствах. Смотри, впереди провал. Ты бы угодил в него и сломал ногу, а может и шею, если бы я тебя не остановил. Минлу стеклянным взглядом уставился себе под ноги. Земля множилась трещинами и осыпалась. Нарастающий гул закладывал уши. Видно, стоило ждать третьего подземного толчка. Ван Джун Син с серьёзным видом встал на колени, прижимая ладони к земле. — Ты что делаешь? — сердито закричал на него Минлу. — Молиться вздумал? — С нами рядом живой бог стоит, — укоризненно сказал Ван Джун Син. — Если на четвереньке встать, не так больно падать. «Я император, и не собираюсь принимать такую жалкую позу», запальчиво возразил Минлу, но когда землю повело в очередной раз, то взвизгнул и последовал примеру молочного брата. В самом деле на четвереньках было не так страшно. Цепляясь друг за друга, как пьяные, к юному императору спешили министры, страшно перепуганные невиданным доселе природным явлением. Лидзе с неудовольствием подумал, что придется и за ними приглядывать, чтобы не угодили в какой-нибудь разлом. — Боги разгневались, — трусливо сказал правый министр. — И в мыслях не было, — отрезал Лидзе на правах представителя этих самых богов. Небо было издевательски чистым, даже облака рассеялись, так что происками небожителей землетрясения точно не было. Да и кто посмел бы сыграть шутку над самим богом войны? — Ты же бог, так сделай что-нибудь, — взвился Минлу и в прямом и в переносном смысле. Очередным подземным толчком его подкинуло вверх, благо, что Ван Жун Син брата поймал и водворил обратно. Вообще-то Ли Цзэ мало что мог сделать, разве только установить барьер. Стихиями он не повелевал, плохо представлял себе, как бог земли устраивает землетрясения, если это вообще дело рук бога земли. Он знал, что стихийные бедствия иногда случаются сами по себе, без участия небожителей. С первого подземного толчка и до последнего прошло не более минуты. Лидзе воспринимал время иначе, чем смертное, которым землетрясение казалось нескончаемым. Последовавшее за последним толчком затишье он тоже очень хорошо ощутил и сказал поспешно. «Нужно уйти отсюда, пока снова не началось. У Пагоды Саньму безопаснее». «Она же гор Почему безопаснее?» визгливым шепотом возразил левый министр потому что она простояла тысячи лет и не обвалилась, — сказал Лидзе. — Сначала за матушкой, — выпалил Минлу, вскочив на ноги, и тут же об этом пожалел. Земля в нескольких шагах от них буквально взорвалась, во все стороны полетели глиняные комья, камни, расщепленные страшным ударом щепки. Минлу плюхнулся на землю, нечленораздельно засипел, указывая дрожащим пальцем в колышущуюся пыльную пелену откуда ты из-под земли выбиралась, извиваясь, закованная в черную броню чудовище. Гигантская, черная, кривая на один глаз, змея.